Каково же было мое удивление, когда вся эта масса зашевелилась, будто процесс размешивания непонятного варева повернули вспять. И теперь она старательно приобретает цвета соединенных в нем ингредиентов Спустя пару секунд все было кончено. Передо мной в воздухе висела не непонятная масса, а аккуратная четырехцветная призма. И что прикажете дальше делать? Любоваться творением рук своих? Хотя при чем тут руки? Каждая из четырех граней призма представляла собой ярко светящиеся своим цветом маги. Они светились так ярко, что у меня даже заребило в глазах. Не прошло и пары секунд, которые я провел в немом восторге, как глаза мои начали слезиться. Перед моим взором поплыли яркие круги, и я пошатнулся, так до конца и не решив, какой из четырех цветов больше ласкает или слепит мой взгляд. Тут кто-то нежно тронул меня за руку. «Парень, не переживай ты так, попробуешь в следующий раз», — услышал я сквозь заволакивающий мое сознание туман женский голос. «Давай я тебя провожу». «Приятно, конечно, я бы с удовольствием прогулялся с девушкой по городу до дома, Но я же ее не вижу, и вообще у меня виски начало ломить». «Уберите свет!» — не выдержав, — крикнул я. Глаза уже перестали что-либо различать, вместо двора я видел переливающиеся уже ставшими мне ненавистными четырьмя цветами радуги Зарева. «Эй, ты у него сенситивный шок!» – вскричала девушка. Ко мне тут же подбежали еще какие-то люди. «Заберите его отсюда и приводите в башню!» – распорядился спокойный мужской голос. Меня подхватили под руки и куда-то потащили. Когда сознание уже почти покинуло меня, я не к месту подумал о том, что какой-то подлец выхватил из моих рук музыкалу, прервав тем самым веселую мелодию. И в тот же момент сознание отказалось меня покидать. Оно осталось со мной с дикой болью в глазах но даже эта боль была несравнима с тем, что было до нее. Я пошатнулся от неожиданности и выдал такой вздох облегчения, что ведущие меня под руку остановились и испуганно уставились на меня, по всей вероятности, решив, что я уже отпустил дух. Два силуэта расплылись у меня перед глазами синими пятнами, и я понял, что это, по всей видимости, старшие ученики. «Все в порядке, мне уже лучше», — выдавил я. «Что с тобой случилось?» — спросил взволоманный женский голос я наконец-то смог сквозь красную пелену увидеть красивое лицо девушки, встреченной мной на площади. Я судорожно вздохнул и часто заморгал, пытаясь хоть как-то прогнать глаз красную пелену и приобретая взамен троекратную усиленную головную боль. «Да вот, стою, смотрю на этот ваш непонятный цветастый комок. Кстати, вы вообще думаете, что делаете? Я уже чуть не ослеп. Вы ведь говорили, что первое испытание не опасно, а тут такое» я задохнулся от переполнившего меня возмущения. Что удивительно, я совершенно не понимал, что за чушь несу. И уж тем более, никак не мог заставить себя замолчать до того момента, пока у меня не исяк воздух в легких. Девушка подозрительно посмотрела на меня и произнесла на удивление спокойным и тихим голосом. «Ты шутишь?» Я прервал свою совершенно глупую тираду и удивленно уставился на нее. Она пристально смотрела в мои красные и слезящиеся глаза до тех пор, пока я опять не пошатнулся, не оперся, настоящего очень, кстати, рядом парня. Эх, -э, да ты совсем плохой!» Она повернулась к парню, терпеливо державшему меня под руку. «Отведи его в кабинет мастера Ромиуса. Он разберется с этим чудом, сразу после того, как закончит здесь». У меня такое чувство, что она хотела сказать какое-то другое слово. «С чего бы это?» Она повернулась и быстро пошла в направлении, противоположном тому, в котором меня потащил парень. Я проводил девушку все еще мутным взглядом и перевел его на ведущего меня под руку парня. Такие же, как у меня темные волосы, только начинающие расти породка и смешливые глаза. В общем, самый обычный парень не считает того, что он принадлежит к лучшим ученикам Академии, о чем свидетельствует темно-синий оттенок ливрии. Это я на тот случай говорю, если вы этого еще не запомнили. «Да ладно», — сказал я, отстранившись, — «сам дойду, то только дорогу показывай. Как тебя зовут? А то как-то неудобно». Парень улыбнулся. «Ник, а меня Зак», — сказал я, — «очень приятно». Больше ничего я сказать не успел, потому что мы подошли к входу в башню. Огромные двери казались такими же незыблемыми, как и сама башня. Однако, как только до них дотронулся мой провожатый, они на удивление тихо и мягко отворились, открыв моим глазам длиннейший коридор. Ник зашел и поманил меня за собой. Я немного задержался, неожиданно осознав, что впервые в жизни вхожу в Академию Ремесла. Считалось большой честью попасть в нее, не являясь учеником или ремесленником, Разве что наш правитель да специалисты из других стран могли войти в эту башню, да и то по специальному приглашению. Я ступил на ковер и почувствовал, что ворота за мной так же тихо закрылись. Если бы не легкое дуновение ветра в спину, я бы вообще этого не заметил. Мы пошли вперед по коридору, а под нашими ногами тихо шелестел золотой ковер. Похоже, ремесленников мания золотого цвета тоже не миновала. Каменные стены коридора угнетали. Мы проходили мимо множества однотипных дверей, и я быстро заскучал от монотонности окружающей нас обстановки. И что такого особенного в этой башне спрашивается, подумаешь, высокая. Мой провожатый, кажется, не желал общаться, да и у меня все еще жутко болела голова. Оставалось только смотреть по сторонам. Над нами светили самые обычные лампы, работающие на магах. Но я присмотрелся внимательней и скоро заметил, что лампы не совсем простые. Они светили таким образом, что мы совершенно не оставляли теней. То же самое касалось и прочих предметов, изредка встречающихся вас и красивых золотых доспехов. И это при том, что лампы попадались через каждые 10 метров. Одна такая лампа как бы обволакивала светом весьма приличную площадь. Мы подошли к какой-то двери, с виду ничем не отличающейся от прочих, и она опять-таки моментально открылась только от прикосновения Ника. Когда я прошел след за ним в дверь, передо мной оказалось приличных размеров зал, на полу которого на ровном расстоянии друг от друга стояли круглые платформы высотой около 20 сантиметров. Все они были покрыты золотом, как большинство вещей, созданных ремесленниками. И это были знаменитые телепорты. Телепортами пользовались только в стенах Академии. И узнал я их только по рассказам неизвестно, как просочившимся за стены этого учебного заведения. Кто-то из великих домов, помнится, жаловался, что можно было бы оснастить этими телепортами весь город, но Академия ревностно охраняла свои секреты и не собиралась делиться ими ни с кем. «Это мне отсюда спросил я с некоторым страхом, глядя на круглую платформу, которая засветилась, и едва к ней подошел мой проводник. Мое опасение легко понять, если знаешь принцип действий телепортов. Я его, понятное дело, не знал но кое-что об этом слышал, и это кое-что мне совершенно не нравилось. Чего хотя бы стоит теория, по которой телепорт разбирает человека на мелкие кусочки, а потом собирает его в другом месте. Мне категорически не улыбалось быть разобранным на мелкие кусочки, а вдруг потом что-нибудь не так соберется. Ник, понимающе, улыбнулся, небо вспомнил одну из теорий, распространенных в городе. Я согласно кивнул. Можешь расслабиться, все недовольно далеки от правды. Более того, скажу по секрету, большинство из них Академия распространяет сама. Он предупреждающе поднял руку. Не спрашивай, просто у Академии своя, очень сложная политика. Я могу дать тебе слово, что ничего страшного в телепортации нет. Тебя не расщипят на атоме, и не будут никаких твоих копий. Хотя я понятия не имел, что такое атомы, да и о расщеплении лишь смутно догадывался. Я ему все же поверил. Как ты не поверишь, ведь ремесленники никогда не лгут. Во всяком случае, так многие считают. «Что мне делать?» – как можно бодрее спросил я. «Просто встань на этот светящийся круг, а когда попадешь в другое помещение, тут же сойди с него».